Глава пятая. Урос. Шевек с облегчением перестал быть туристом и начал работать. Ему надоело смотреть на этот рай со стороны, тем более в университете Еюн начался новый семестр. Он взялся вести два семинара и открытый курс лекций. От него не требовали преподавательской работы, но он давно уже жаждал ее, и администрация университета пошла ему на встречу. Что же касается открытого класса, то это была не его и не их идея. К Шевеку с этой просьбой явилась целая делегация студентов, и он сразу согласился. Именно так обычно и делалось в учебных центрах Анареса. Группы составлялись по требованию учащихся или же по инициативе преподавателей, или же благодаря и тому, и другому одновременно. Когда Шевек обнаружил, что руководство университета скорее огорчено этим, ему стало смешно. Неужели они ожидали, что студенты совершенно не склонны к анархии? Да это были бы просто не настоящие студенты. Всегда нужно стремиться выплыть на поверхность, даже если совсем опустился на дно. У него не было намерения пойти на встречу администрации и отменить этот курс. Он и сам раньше, будучи студентом, выдерживал подобные битвы, и поскольку он чувствовал себя абсолютно уверенным, его уверенность сообщалась и другим. Чтобы избежать неприятных публикаций в прессе, ректорат университета сдался, и Шевек начал читать свой курс в первый же день, собрав немыслимую аудиторию 2000 человек. Скорей посещаемость, правда, значительно упала. Он говорил исключительно о проблемах физики, никогда не отвлекаясь и не затрагивая ни личных, ни политических проблем, а физика, о которой шла речь, была доступна далеко не каждому. Однако несколько сотен студентов продолжали посещать занятия. Некоторые приходили из чистого любопытства, посмотреть на человека с луны. Других жевик привлекал как личность. Им достаточно было видеть этого анархиста, сторонника доктрины свободы воли. В его лекциях они улавливали что-то своё, даже если не способны были проследить за ходом его математических выкладок. Но самое удивительное, многие сумели всё же уловить не только философский, но и математический смысл его теорий. Им дали отличное образование этим юным урасти. Умы их были отточены, остры, готовы к восприятию. Когда они не работали, то просто отдыхали, и при этом их не тупляли и не отвлекали десятком других обязанностей и обязательств. Они никогда не засыпали в аудитории, потому что стали отдежурса по общежитию, которые несли на кануне. Общество Уроса поддерживало будущий цвет своей науки, и студенты университета были абсолютно свободны от каких бы то ни было других забот. Ничто не отвлекало их от серьёзных занятий. Однако совершенно по-другому стоял вопрос о том, что они могли и чего не могли делать. Шевеку показала, что их свобода от обязательств и забот находится в прямой пропорции с нехваткой у них свободы инициативы. Он ужаснулся, когда познакомился с их экзаменационной системой. Он и представить себе не мог более отпугивающего средства для тех, кто естественным образом желает узнат новое. Особенно кошмарной казалась ему необходимость прямо перед экзаменом поспешно нахватывать недостающие знания и выталкивать эту не прожёванную и не переваренную массу по требованию экзаменатора. Сперва он отказывался устраивать какие-бы-то ни было контрольные или проверки, а также ставить оценки. Однако это настолько огорчило администрацию университета, Что он, не желая быть невежливым и неблагодарным по отношению к тем, кто его сюда пригласил, сдался и попросил своих студентов написать работу по любой интересующей их проблеме в области физики, пообещав поставить за самостоятельность мышления самые высокие оценки, чтобы университетские бюрократы смогли бы занести их в свои реестры. К его удивлению, довольно многие студенты явились к нему с жалобами. Они хотели, чтобы это он ставил перед ними цели и задачи, чтобы он спрашивал их по конкретным вопросам из области пройденного. Сами же они не хотели ни ставить перед собой вопросы, ни думать о них. Хотели лишь написать готовые ответы по хорошо выученному и проработанному материалу. А некоторые даже совершенно серьёзно возражали против того, чтобы Шевек всем ставил одинаковые оценки. Они считали, что так невозможно отличить выдающихся студентов от тупиц. Да и какой пруг от упорной работы в течение семестра, если даже элементов соревнования не сохраняется. Тогда можно вообще ничего не делать. Что ж, разумеется, сказал встревоженный Шевик. В этом вы правы. Если не хотите делать работу, то и не следует ее делать. Они ушли, ничуть не успокоенные его ответом, но по-прежнему вежливые и почтительные. Вообще-то они были приятные ребята, открытые, вежливые, умеющие себя вести. То, что Шевик прочитал по истории Уроса, в итоге заставило его прийти к выводу, что это настоящие аристократы. Хотя это слово и редко использовалось в последнее время, аристократы духа. Во времена феодализма представители аристократии посылали своих сыновей в университет, придавая таким образом первостепенное значение образованности. Теперь же это приобрело как бы обратный смысл. Выпускники университета уже считались аристократами и обладали определённым превосходством над остальными. Студенты с гордостью говорили Шевку, что конкурс на получение стипендии с каждым годом становится всё более жёстким но в нем могут участвовать все. Этим доказывалась исходная демократичность данного учебного заведения. Он ответил, «Вы вешаете на дверь еще один замок и называете это демократичностью?» Да, Шевику нравились эти вежливые умные студенты, но он не испытывал особого тепла ни к одному из них. Они заранее строили свои карьеры, чисто академические или в промышленности. А то, что они узнавали у него на занятиях, да и знания вообще, Воспринимались ими всего лишь как средства для достижения конечной цели – успешной карьеры. Им было неважно, даже если не понимали, что Шевик мог предложить им дополнительно, получат ли они эти дополнительные знания, если и без них сумеют занять подобающее место в обществе. Никаких других обязанностей, кроме подготовки к двум семинарам и курсу лекций, у него не было. Все остальное время целиком было в его распоряжении. Он не имел столько свободного времени с тех пор, когда ему было двадцать. С первых курсов учёбы в Вебинае, а потом его общественная и личная жизнь становилась всё более и более сложной и требовательной. Он был не только физиком, но ещё и отцом семейства, оданицем и наконец общественным реформатором. И ему некуда было сбежать от забот и ответственности, которые сыпались на него как из руга изобилия. Его никогда ни от чего не освобождали. Он был свободен только трудиться без конца что-то делать. А здесь на Урале всё было иначе. Как и все преподаватели и учащиеся, он не обязан был делать ничего, буквально ничего. Кровати за них стелили, комнаты убирали, все бытовые проблемы на факультетах решал кто-то еще. Перед ними же был открыт широкий путь – в науку. И никаких жен, никаких семей, вообще никаких женщин. Студентам в университете Ейюн жениться было запрещено. Женатые преподаватели обычно пять дней в неделю жили по-холостяцки в университетском городке и уезжали домой только на два выходных дня. Ничто не отвлекало их от науки. Полная свобода, можно было заниматься только любимым делом. Все материалы под рукой, интеллектуальные споры, разговоры в любое время и никакого давления. Просто рай да и только. Однако Шевек, похоже, никак не мог прийти в себя и по-настоящему взяться за работу. Чего-то ему не хватало, в нём самом, как он считал, не в окружающей среде. Он видно ещё не дорос до таких условий. У него не хватало совести безвозмездно принимать то, что ему так щедро предлагалось. Он чувствовал себя каким-то обезвоженным, точно растение пустыни, хотя кругом раскинулся прекрасный оазис. Жизнь на Аляске, её необычайная суровость и требовательность наложили на него свой отпечаток, закрыли его душу. Воды жизни разливались вокруг него могучим потоком, а он всё не мог напиться. Он, разумеется, заставлял себя работать, но не чувствовал уверенности в себе. Он, казалось, утратил то научное чутьё, которое, согласно собственной самооценке, считал своим главным преимуществом перед остальными физиками ощущение того, в чём именно заключена действительно важная проблема и где тут ключ, что даст возможность проникнуть в самую её сердцевину. Он работал в лаборатории по исследованию природы света, очень много читал и за лето написал три работы. То есть по обычным меркам эти полгода были достаточно продуктивными. Однако он понимал, что по-настоящему он ничего не сделал. Чем дольше он жил на Урале, тем менее реальным он ему казался. Он словно ускользал от него, этот полный жизненных сил, великолепный, неутомимый мир, который он тогда увидел из окон своей комнаты в самый первый день пребывания на этой планете. Этот мир выскальзывал из его неуловких рук чужака, избегал его, и когда Шавек смотрел на то, что у него получилось, оказывалось, что это нечто совершенно отличное от того, к чему он стремился. Что-то совсем ему ненужное, вроде смятой брошенной бумажки, просто мусор. Он получил деньги за написанные им работы. У него уже было на счёте в национальном банке 10.000 международных валютных единиц, премия СЕО Уин, а также грант в 5.000, который ему предоставило правительство АЮ. Теперь эта сумма ещё увеличилась благодаря его профессорской зарплате и гонорару, полученному издательством университета за три последние монографии. Сперва всё это казалось ему смешным, потом ему стало не по себе. Не может же он повернуться спиной к как к чему-то нелепому, к тому, что в конце концов представляет здесь первостепенную важность. Он попытался читать простенькие статьи по экономике, но это оказалось невыносимо скучно. Все равно, что слушать, как кто-то рассказывает свой ужасный, длинный и совершенно дурацкий сон. Он не смог заставить себя понять, как именно функционируют банки и тому подобное, потому что все операции этих капиталистических учреждений были для него столь же бессмысленны, как ритуалы какой-нибудь примитивной религии, как нечто варварское. Стот же замысловатая, сколь и ненужна. В человеческих жертвоприношениях вполне могла быть, по крайней мере, хотя бы ошибочная и страшная, но всё-таки красота. В ритуалах этих менял, где алчность, лень и зависть были призваны двигать всеми поступками людей, даже ужасное становилось банальным. Шевик смотрел на это чудовищное крючкотворство с презрением и без всякого интереса. Он не допускал, не мог допустить, что на самом деле ему от всего этого становится страшно. Сайо Пайе как-то раз повез его по магазинам. Шла уже вторая неделя пребывания Шевика в Айо. Хотя он не собирался стричь волосы, в конце концов он считал их частью самого себя, но в остальном хотел быть похожим на настоящего жителя Уроса. Ему надоело, что на него пялят глаза, как на чужеземную диковинку. Его прежний, слишком простой костюм выглядел здесь чуть ли не вызывающе, а мягкие, хотя и грубо сшитые ботинки, предназначенные для пустыни, казались весьма странными среди изящной городской обуви. Он сам попросил Пае помочь ему сменить гардероб, и они поехали на улицу Семтеневия, элегантный торговый центр Нио-Эссеи, чтобы заказать там обувь и одежду. Сам по себе опыт подобной поездки оказался настолько ошеломляющим, что Шевик решил никогда больше его не повторять и поскорее выбросить все это из головы. Однако и несколько месяцев спустя ему часто снились кошмарные сны об этой поездке. Улица Семтеневия была мили-две в длину, и по ней двигалась плотно спрессованная масса людей и транспорта. Здесь всё покупалось или продавалось: куртки, пальто, различные наряды, вечерние платья, рубашки, брюки, спортивная одежда, майки, блузы, шляпы, обувь, носки, шарфы, шали, курточки, кепки, зонты, пижамы, купальные костюмы, одежда для коктейлей и деловых приёмов, для пикников и путешествий, для театра и для занятий скейбордингом, для торжественных обедов и охоты, всё разное, сотни самых разных фасонов, сотни стилей и расцветок, фактуры и толщины ткани. Духи, часы, лампы, статуэтки, косметика, свечи, картины, фотокамеры, настольные и спортивные игры, вазы, диваны, чайники, подушки, куклы, дуршлаги, кастрюли, драгоценные украшения, ковры, зубочистки, календари. Он видел детскую погремушку из платины и хрусталя, электрическую машинку для заточки карандашей, наручные часы с цифрами из бриллиантов, безделушки, сувениры, лакомства, записные книжки и прочую мелочь. Все одинаковое и совершенно бессмысленное украшенные драгоценными металлами и самоцветами, так что совершенно невозможно было определить, что это такое и зачем оно. Квадратные километры буквально забитые предметами роскоши, совершенно ненужными и излишними, экспериментальными. У одной из первых витрин шевик остановился и с узумлением уставился на потрёпанное, покрытое странными пятнами какое-то касматое пальто, висевшее на самом видном месте среди прочих изысканных нарядов и украшений. Это пальто стоит 8400 единиц, спросил он, не веря собственным глазам. Как раз недавно он прочитал в газете, что здесь не прожиточный минимум для семьи составляет примерно 2000 единиц в год. О, да, ведь это натуральный мех. Теперь большая редкость, ведь животных охраняет государство. Пая явно был в восторге от космотового пальто. Красивая вещь, правда? Женщины любят мех. Они миновали ещё один квартал, и шевек понял, что дальше идти не в силах. Он чувствовал себя до крайности измождённым. Он больше не мог смотреть. Ему хотелось закрыть глаза. И самое странное на этой кошмарной улице, что ни одна из невероятного множества выставленных для продажи вещей там не делалась. Вещи там только продавали. Но где же тогда мастерские, фабрики, заводы, где фермеры и ремесленники, шахтёры, ткачи, химики, резчики, красильщики, дизайнеры, где те руки, что изготовили всё это, спрятаны, чтобы не быть на виду? где-то подальше, за стенами. А здесь водились только два сорта людей: покупатели и продавцы. И ни те, ни другие не имели никакого отношения к созданию вещей, только к обладанию ими. Швейк обнаружил, что если с тебя один раз снять мерки, то потом можно без конца заказывать всё, что тебе захочется или понадобится, просто по телефону, и решил больше никогда не возвращаться на эту кошмарную улицу. Заказанные костюмы и обувь прибыли через неделю. Швейк переоделся и некоторое время Постоял перед огромным зеркалом в спальне. Отлично сидящий серый пиджак, белая сорочка, чёрные узкие брюки, чёрные носки, блестящие чёрные туфли. Всё это очень шло ему, высокому, худощавому. Он коснулся пальцем блестящего носка туфли. Это было очень похоже на кожу, хотя вряд ли такое возможно. Впрочем, тот же материал, что и на креслах в гостиной. Он не выдержал и спросил кого-то, что это такое, и ему сказали: "Да, действительно, это кожа". Точнее, шкура животных тщательно выделанная. Шевик поморщился, вспомнив об этом. Он выпрямился и отвернулся от зеркала. Однако все же успел заметить, что в таком виде, нарядно и модно одетый, он еще больше похож на свою мать-рулак. В середине осени между семестрами были большие каникулы. Большая часть студентов разъезжалась по домам. Швевик отправился автостопом в горы Мейтесь с группой студентов и научных работников из лаборатории по исследованию природы света. Потом, вернувшись, сделал заявку на несколько часов работы за большим компьютером, который в течение семестра вечно был занят. Но даже уставая до отвращения от работы, которая не давала никаких результатов, он работал не слишком усердно. Спал больше обычного, много гулял, читал И пытался убедить себя, что просто он всегда раньше черезчур торопился из-за постоянной нехватки времени. Но нельзя, невозможно познать, хотя бы охватить взглядом целый новый мир всего лишь за несколько месяцев. Лужайки и рощи университетского парка были прекрасны, с кудрявыми деревьями, сияющими золотой осенней листвой, которую срывал ветер и дожди. Шевек увлёкся поэзией. Он читал стихи крупных поэтов Иоти, и теперь хорошо понимал, почему они так часто воспевали цвета и краски осени. Понимание этой поэзии принесло огромное наслаждение. И очень приятно было вернуться вечером в свою комнату, в этот дом, спокойно красота которого не переставала восхищать его. Хотя теперь он уже немного привык и к красоте, и к комфорту своего жилища. Привык он и к лицам своих коллег профессорской. Некоторые из них были ему более приятны, некоторые менее, но все теперь уже были ему хорошо знакомы. Привык и к обильной и чрезвычайно разнообразной пище, количество которой сперва приводило его просто в смущение. Человек, который прислуживал ему за столом, быстро разобрался в его потребностях и вкусах и обслуживал его так, как, наверное, он сам бы себя не обслужил. Шевек по-прежнему не ел мяса. Он, разумеется, пробовал его из вежливости, а также пытаясь доказать себе, что должен подавить всякие там иррациональные предрассудки. Однако его желудок с ним не согласился и яростно восстал, устроив Шевеку два совершенно катастрофических приступа. Шевек сдался и прекратил подобные эксперименты с мясом. Он остался вегетарианцем, хотя рыбу ел и вообще отличался отменным аппетитом. Он даже прибавил в весе, килограмма 3-4, и выглядел сейчас очень хорошо, загорелый и отдохнувший за каникулы. Сегодня, вставая из-за стола в огромном старинном зале столовой с невероятно высокими потолками, с балками над головой, с украшенными деревянными панелями и чьими-то портретами стенами, с зажженными на столах свечами, со сверканием серебра и тонкого фарфора, Он с кем-то поздоровался с высоты своего огромного роста и двинулся было к выходу с обычным выражением миролюбивой отрешенности на лице, когда к нему через весь зал бросился Чифолиск. «У вас найдется две-три свободные минуты, Шевик?» «Да, конечно. Пойдемте ко мне». Чифолиск, похоже, колебался. «Может быть, лучше в библиотеку?» – предложил он. «Вам это все равно по пути, а мне нужно взять кое-что из книг». Они пересекли двор, направляясь к библиотеке факультета естественных наук. Таково было старомодное название физического факультета, сохранившееся в некоторых институтах даже на Анарисе. Сгущались сумерки, накрапывал дождь. Чифолиск раскрыл зонт, а Шевек шёл с непокрытой головой, не обращая внимания на дождь и воспринимая его, пожалуй, даже с большим удовольствием, чем жители Уроса в солнечные погожие деньки. "Э вы же промокнете", буркнул Чифолиск. "У вас ведь, кажется, лёгкие не в порядке, нужно быть осторожнее". "Я прекрасно себя чувствую", сказал Шевек и улыбнулся. Быстрая ходьба и дождик освежили его. Этот прикреплённый к мне вашими властями врач прописал мне какие-то замечательные ингаляции, и знаете, мне чудесно помогло. Я больше совсем не кашляю. Я его попросил перечислить названия этих процедур и лекарственных средств, которыми он пользовался во время сеанса радиосвязи с нашим синдикатом инициативных людей. И он мою просьбу с удовольствием выполнил. Знаете, такое простое средство, а облегчение огромное и особенно эффективно при большом скоплении пыли в воздухе. Ну почему? Почему никто не догадался сделать подобные ингаляции раньше? Почему вообще мы работаем не в месте Чифолиск? Чифолиск вмыкнулся с злой иронией. В читальном зале было тихо и пусто. Стеллажи со старыми книгами под изящными двойными арками из мрамора, священный полумрак, лампы простые белые шары над длинных читальных столах. И ни души. Только смотритель подспешил за ними следом чтобы разжечь огонь в мраморном камине и убедиться, что им ничего больше не нужно. Затем он снова исчез. Чифолевск постоял у камина, глядя, как разгорается растопка. Брови над его маленькими глазками были сдвинуты, грубоватое, смуглое, умное лицо казалось мгновенно постаревшим. «У меня к вам неприятный разговор, Шевик». Хрипловато начал он. «Полагаю, вас это не слишком удивит?» «А в чем, собственно, дело?» «Интересно, понимаете ли вы, зачем вы здесь?» Помолчав, Шевик ответил. По-моему, да. В таком случае вы осознаёте, что вас купили. Купили. Ну, хорошо, скажем, коптировали, если вам это нравится больше. Послушайте, каким бы умницей ни был человек, он не может увидеть того, что видеть ему не дано. Как можете вы понять своё положение, свою нынешнюю роль здесь, в этом плутократическом, олигархическом государстве, прибыв из маленькой коммуны голодающих идеалистов, буквально свалившись с небес? Уверяю вас, Чефолис На анализе осталось не так уж много идеалистов. Первые поселенцы действительно были идеалистами, раз смогли покинуть эту цветущую планету ради наших бесплодных пустынь. Но это было 7 поколений назад. Уверяю вас, наше общество весьма прагматично, возможно, даже чересчур, ибо сосредоточено исключительно на проблеме собственного выживания. Что уж такого идеалистического в кооперации во взаимопомощи? Ведь там это единственный способ выжить. Я не могу спорить с вами о ценностях учения Ода. Что отнюдь не значит, что мне этого никогда не хотелось. И я действительно немного разбираюсь в этом, смею вас уверить. Мы, моя страна, значительно ближе к аданийцам, чем Айо. Мы продукт того же великого революционного движения, имевшего место в восьмом веке, что и вы. Мы социалисты. Но у вас ведь типичная иерархия. Государство Тху даже более централизовано, чем Айо. Тот, у кого в руках власть, контролирует все. Правительство, управленческий аппарат, полицию, армию, образование прав в уи систему торговлю производства к тому же вы пользуетесь деньгами денежное отношение у нас в экономике основывается на том что каждый получает по труду то есть по стоимости своего труда и получает не от капиталистов которым вынужден служить а от государства членом которого является сам а что он сам и устанавливает какова стоимость его труда послушайте шевик почему бы вам не приехать в тху и не посмотреть собственными глазами как функционирует настоящая социалистическая система Не знаю, как функционирует настоящая социалистическая система, сказал Шевик. Я могу вам это рассказать, но вот позволит ли мне ваше правительство разъяснять это у вас в тху. Чифолис подтолкнул ногой полена, которое до сих пор ещё не занялось. Лицо его, когда он смотрел на огонь, было исполненным горечи, открыливы в носок у уголка рта пролегли глубокие резкие морщины. На вопрос Шевика он не ответил. Потом наконец промолвил: Я не собираюсь играть с вами в прятки. Это так или иначе к добру не привело бы. Но я должен спросить у вас. Вы бы хотели поехать в Тху? Не сейчас, Чефуэлиск. Но разве здесь здесь вы можете чего-то добиться? Мне нужно закончить работу. К тому же, близится заседание Совета Государств Планеты. Да этот совет уже лет 30 уaio в кармане. Мне надеетесь, что они вам помогут. СГП для вас не спасение. Так значит, мне грозит опасность, помолчав, спросил Шевик. Вы что, даже этого не поняли? Повисла гнетущая тишина. Против кого же вы меня предостерегаете? спросил чуть погодя шевек. Ну, в первую очередь опасин Пае. Ах, да, Пае. Шевек опёрся руками о каменную полку, украшенную золотистым орнаментом. Пае очень хороший физик и весьма обязательный услужливый человек, но я ему не доверяю. Да? Почему? Видите ли, он всегда ускользает, никогда не ответит прямо. Вот именно. Это вы очень точно подметили. Однако Пае опасен для вас, шевек. Не из-за своих личных качеств, не из-за своей изворотливости, а потому что он верный и надёжный агент правительства АЮ. Он докладывает в тайную полицию, ну, то есть Департамент национальной безопасности, о каждом в вашем слове, и о моём тоже, причём регулярно. Господи, я вас очень высоко ценю, Шавик, но неужели вы не понимаете, что ваша привычка оценивать каждого только с точки зрения его личных качеств здесь не годится. Это здесь попросту не работает. Вы должны сперва разобраться, что за силы стоят за тем или иным представителем науки. Шевик подобрался, выпрямился, и теперь, как и Чифолиск, смотрел на пляшущие в камине языки пламени. «Откуда вам все это известно, Аппайе?» – спросил он. «Из того же источника, из которого мне известно, что в вашей комнате имеется послушивающее устройство, как и в моем, впрочем. Но вообще-то я по роду своей деятельности обязан знать о таких вещах». «Ну и что, тоже тайный агент?» Лицо Чифолиска стало еще суровее. Он помолчал, потом вдруг повернулся к Шевику и заговорил тихо и с ненавистью. "Да, конечно. Иначе как бы я оказался здесь? Всем известно, что правительство Тху посылает за границу только тех, кому можно доверять. А мне они доверять могут, потому что я не куплен, как все эти богатненькие профессора Йоти. Я верю своему правительству, я патриот". Он выплёвывал слова с какой-то яростной решимостью и мукой. "Да посмотрите вы вокруг, Шевик. Вы же словно ребёнок среди воров. Они к вам добры?" Они предоставили вам хорошую комнату, возможно, читать лекции студентам, у вас есть деньги, вы совершаете поездки по старинным замкам, по самым лучшим предприятиям, по самым красивым деревням. Все самое лучшее, все самое красивое. И складывается все так замечательно. Но почему? Почему они действительно привезли вас сюда с Луны, хвалят вас, печатают ваши книги, обеспечивают вас абсолютно всем необходимым в лекционных залах, лабораториях и библиотеках? Неужели вы думаете, что они делают это из научного бескорыстия, из братской любви. Это экономика наживы, Шевик. Я знаю. Я прибыл сюда, чтобы заключить с ее представителями сделку». «Сделку? Какую? Зачем?» Лицо Шевика стало таким же холодным и замкнутым, как после посещения крепости в Дрио. «Вы же знаете, чего я хочу, Чифолиск. Я хочу, чтобы мой народ вернулся из ссылки. Я прилетел в Айо, потому что не уверен, что бы в Тху этого хотели бы. Вы боитесь о нарости?» Вы боитесь, что мы можем принести с собой истинно революционные идеи, идеи той старой настоящей революции, которую вы во имя справедливости начали, а потом остановились на полпути. Здесь своё меня боятся меньше, потому что йоти давно забыли о той революции. Они больше в неё не верят. Они думают, что если людям дать достаточно разных вещей, они вполне удовлетворятся даже жизнью в тюрьме. Но ведь это не так, и я никогда не поверю в это. Я хочу, чтобы рухнули тюремные стены и я стремлюсь к солидарности, к солидарности наших народов. Я хочу свободного обмена между Уросом и Анаресом. Я не щадил сил во имя этой цели на Анаресе, а теперь я пытаюсь сделать что-то на Уросе. Там я действовал активно, здесь, в рамках заключенной сделки». «Сделки? Ну какой?» «Ах, вы прекрасно все понимаете, Чифолиск», сказал тихо и с назримом Шевик. «И прекрасно знаете, чего они от меня ждут». «Да, знаю, но я не знал, что вы уже ее создали». Креплый голос Чифолиска стал похож на рычание. Казалось, в горле у него что-то шипит и клокочет. Значит, она существует, общая теория времени. Шевик молча смотрел на него. В взгляде его чуть сквозила ирония. Она у вас в компьютере, на бумаге? Не понимался Чифолиск. Шевик продолжал молчать ещё с минуту, потом ответил прямо. Нет, это работа, пока не завершена. Слава богу. Почему? Потому что если бы она была завершена, они бы её уже заполучили. Что вы хотите этим сказать? Только то, что сказал. Послушайте, разве не Удо утверждала, что везде, где существует собственность, существует и кража? Немного не так. Чтобы создать вора, создать и собственника, чтобы создать преступление, создать и закон. Это из социального организма. Да-да, верно. Значит, там, где существуют секретные документы, существуют и люди, способные подобрать ключи от комнат, где эти документы хранятся. Шевенок поморщился и сказал: "Вы правы, и это очень неприятно". Для вас возможно, но я не страдаю вашими комплексами, и меня не мучают дурацкие угрызения совести. Честно говоря, я знал, что у вас нет этой теории в записях. Но если бы я хотя бы предполагал, что она у вас есть, я бы сделал всё возможное, чтобы получить её, использовал бы любые средства: убеждение, кражу, насилие. Если бы мне казалось, что мы можем силой похитить вас, не развязав при этом войны с Айо, я бы не преминул воспользоваться этим, лишь бы увести вас вместе с вашей теорией от этих жирных капиталистов и передать в наш центральный президиум ибо самая высшая цель для меня служить своей стране во имя её упрощения и благополучия. Да врёте вы всё, миролюбиво сказал Шевек. Возможно, вы действительно патриот своей родины, но для вас научная истина дороже патриотизма. И возможно, ваше уважение к отдельным индивидам также сильнее так называемой любви к отечеству. Вы же не предадите меня, правда? Предал бы я, если в смог, свирепо рявкнул Чефолис. Он хотел было что-то еще прибавить, но не стал. А помолчал, сказал сердито и почти с отвращением. «Думайте, что хотите, шевик. Я не могу открыть вам глаза насильно. Но помните, народу Тху вы нужны. Если вы, наконец, поймете, что происходит с вами здесь, приезжайте в Тху. Вы ошиблись и выбрали не тот народ для братания. И если... А, впрочем, это не мое дело. Если же вы так и не приедете в Тху, то, по крайней мере, не отдавайте свою теорию этим йоте. Ничего им не давайте, этим менялам уезжать отсюда, уезжать домой, отдать своему собственному народу то, что можете и хотите кому-то отдать. Моему народу это не нужно, бесцветным тоном сказал Шевек. Неужели вы думаете, что я не пробовал? Дней через 5 Шевек как-то поинтересовался, куда пропал Чефолис, и ему сказали, что он вернулся в Тху. Но совсем, а ведь даже слово мне обмолвился, что собирается уезжать. «Подданный государство Тху никогда не знает, когда получит приказ от своего президиума», ответил Пае, ибо, разумеется, Пае и сообщил Шевику об отъезде Чифолиска. «А когда приказ им получен, подданный государство Тху должен нчаться со всех ног на зов своего правительства и по пути не отвлекаться и не останавливаться». Бедный старина Чиф. Интересно, какую ошибку он умудрился совершить? Разы две в неделю Шеве приходил навестить старого Атра, жившего в хорошеньком маленьком домике на самой окраине университетского городка. Вместе с ним жили двое слуг, такие же старые, как он сам, которые нежно о нём заботились. В свои 80 лет Атра, по его же собственным словам, был больше похож на памятник, памятник первоклассному физику. Хотя ему в отличие от Грова удалось всё же увидеть при жизни, воплощёнными на практике почти все свои идеи. Атра и Грова тем не менее были в чем-то похожи. Она была абсолютно бескорыстна. Атра же слишком долго прожил, чтобы питать кому-то корыстный интерес. По крайней мере, его интерес к Шевику был чисто личным, дружеским и профессиональным. Атра был первым среди тех, кто, исповедуя принципы классической физики, сумел пересмотреть свои взгляды в свете теоретических новшеств Шевика, связанных с проблемами пространства и времени. И он добровольно сражался принятым из рук Шевика оружием, вы имею в теории и против всего научного эстаблишмента Ураса. И эта битва продолжалась несколько лет, прежде чем последовала публикация полного варианта принципов одновременности, вскоре после чего сторонники этой теории одержали наконец победу. Это была высочайшая вершина в жизни Атра. Он никогда не стал бы сражаться за то, что недостойно называться истиной. Однако больше, чем саму истину, он любил восторг сражения за неё. Атра прекрасно знал свою генеалогию, одиннадцативековую, всех генералов, князей, крупных землевладельцев. Его семейству и до сих пор принадлежало поместье в 7000 акров с 14 деревнями в провинции Сие, наименее урбанизированной провинции Айо. Атра с удовольствием и даже с гордостью вставлял в свою речь различные провинциальные обороты и архаизмы. Излишним патриотизмом он явно не страдал, а правительство своей страны назвал во всеуслышание димагугами и ползучими политиками. Его уважение купить было невозможно. И всё же он дарил его безвозмездно любому ослу, который, как он говорил, был из хорошей фамилии. В некотором роде для Шевика он был совершенно непостижим, загадка, аристократ до мозга костей. И всё же его искреннее презрение как к деньгам, так и к власти заставляло Шевика чувствовать родственную душу скорее в нём, чем в ком-либо ещё из тех, с кем он познакомился на урасе. Однажды, когда они сидели вдвоём, на застеклённой веранде, украшенной разнообразными редкими видами цветов, совершенно не свойственных данному сезону, Атра случайно обронил. Мы китайцы. И шевек тут же поймал его на этом. Китайцы, разве это не птичий язык? Понятие птичий язык выдумали газетчики и тележурналисты. Оно часто звучало в популярных радиопередачах и фильмах, состряпанных для городских обывателей. Птичий, согласился Атра. Мой дорогой Где и когда вы чёрт возьми успели набраться этих вульгарных словечек? Ну, разумеется, я имел в виду прежде всего урас и анарс. Странно, что вы пользуетесь термином, которым нас назвали инопланетяне, не принадлежащих к созвездию Кита. Хм, определение от противного, радостно парировал старик. 100 лет назад нам это слово не было нужно вообще. Вполне годилось слово человечество. Но 60 с чем-то лет назад всё изменилось. Мне было тогда 17. Помнится, стоял чудесный солнечный денёк, Какие часто бывают в начале лета. Я упражнялся в верховой езде, и вдруг моя старшая сестра крикнула мне, высунувшись из окна: "Иди скорее! Они там с кем-то из дальнего космоса по радио разговаривают. Моя бедная, дорогая мама. Она страшно перепугалась, решила, что теперь нам конец, прилетят иноземные дьяволы, ну вы понимаете. Но это оказались всего лишь хайнцы, что-то там квакавшие о мире и братстве. Итак, понятие человечества становится, пожалуй, чересчур широким. Разве можно определить понятие «братство» лучше, чем понятием «не вражда»? Определение от противного, мой дорогой. Мы с вами вполне возможно родственники. Всего несколько столетий назад ваши предки, например, пошли коз в этих горах, а мои драли по три шкуры со своих серфов «сия» и тем не менее. Чтобы понять подобное родство, нужно всего лишь встретиться с инопланетянином или хотя бы услышать о нем, существом из другой Солнечной системы, с так называемым представителем человечества, который не имеет с нами ничего общего, кроме примерно таких же двух ног, двух рук и одной головы с некоторым количеством извилин внутри. Но разве хайнцы не доказали, что мы все имеем инопланетное происхождение? Все являемся потомками хайнских межпланетных колонистов? Полмиллиона лет назад? Или миллион, или два миллиона, а может и три заселявших нашу галактику? Да, я знаком с этой теорией. Тут же мне доказали. Клянусь простыми числами, Шевик. Вы точно студент-первокурсник. Как вы можете серьезно говорить об исторической доказанности, если имеете дело с отрезком времени в 2-3 миллиона лет? Эти хайнцы швыряются тысячелетиями точными чами. Что ж, они неплохие жонглеры, но только все это цирк. Религия моих предков утверждает, и, по-моему, не менее авторитетна, что я являюсь прямым потомком некоего Пинра Ода, которого великий бог сослал из верхних садов, потому что тот имел нахальство сосчитать свои пальцы на руках и ногах, затем сложил, получил 20, и тем самым выпустил время в свободный полет. Я бы предпочел этот миф, мифу об инопланетных предках, если бы мне пришлось выбирать». Шевик рассмеялся. Шутки Атра он всегда слушал с удовольствием. Однако на этот раз старик был серьезен. Он похлопал Шевика по плечу, сдвинул брови, пожевал губами, что всегда служило у него признаком душевного волнения, и сказал, «Я надеюсь, вы хотя бы отчасти разделяете мои чувства, дорогой Шевик. Я искренне на это надеюсь». В обществе анархиста я уверен, есть немало такого, чем можно восхищаться. Однако оно не учит вас отличать один народ от другого, не учит дискриминации, а ведь это самое лучшее из того, чему нас учит цивилизация. Но я не хочу, чтобы какие-то проклятые хайнцы захватили вас в расплох благодаря вашим заявлениям насчёт братства, общности корней и прочей щуши. Они прямо-таки затопят вас реками словес об общности человечества и станут призывать в эту дурацкую лигу всех миров или как там ещё она называется. И мне бы ужасно не хотелось видеть, как вы проглотите эту наживку. Закон существования нормального общества это борьба, соревнование, уничтожение слабых, безжалостная борьба за выживание. И я хочу видеть, как вы живете лучше. Кто человечество, которое я знаю? Китаянцы, то есть вы и я, Урас и Анарс. Сейчас мы впереди и хайнцев, и землян, и всяких там прочих, и мы должны остаться впереди. Они когда-то подарили нам тагу для межпланетных кораблей. Но теперь мы строим куда лучшие корабли, чем они. Когда вы будете готовы обнародовать свою общую теорию, я бы от всего сердца желал, и я очень на это надеюсь, что вы в первую очередь подумаете о долге перед своим народом, перед своими соплеменниками. О том, что такое верность Родине и патриотизм, о том, кому вы должны в этом поклясться. Старики легко плачут. Светлые слезы выступили на полуслепших глазах Атра. Шовик положил руку старику на плечо, стараясь его подбодрить, но ничего не сказал. Они тоже получат ее, разумеется, в конечном итоге. Может быть, даже случайно. Так и должно быть. Научная истина всегда прорвется наружу. Нельзя спрятать солнце под камнем. Но прежде чем они получат ее, я хочу, чтобы они за нее заплатили. Я хочу, чтобы мы первыми заняли место, полагающееся нам по праву. Я хочу, чтобы мой народ уважали. И именно это вы способны выиграть в соревновании с ними. Квантовый переход. Мгновенное перемещение в пространстве, если нам удастся подчинить скачкообразные переходы квантовых систем, то их межпланетный двигатель не будет стоить и горсти бобов. Вы же знаете, я не денег кочу. Я хочу, чтобы превосходство нашей науки было признано во всей галактике, как и превосходство нашего разума. И если суждено возникнуть некой межзвёздной цивилизации этой пресловутой Лиги миров, то клянусь, я желал бы, чтобы мой народ занял в ней подобающее место. Мы должны войти в эту цивилизацию не как представители низшей касты, но как благородные и уважаемые её члены, как аристократы, держа в руках великий дар нашей собственной цивилизации. Вот как это должно быть. Ладно, я, порой, слишком горячусь, особенно когда думаю об этом. Между прочим, как продвигается ваша книга? Я в последнее время работал над гравитационно-гипотезой Сказка. У меня такое ощущение, что он заблуждается, используя только частные дифференциальные уравнения. Но ваша последняя работа тоже была по гравитации. Когда вы намерены приступить к настоящему делу? Вы же знаете, что обрести средства для достижения цели это конец вишеня во всяком случае для нас, о даницев, не задумываясь ответил Шевек. Кроме того, я не могу строить общую теорию времени, опуская проблему гравитации, верно? Вы хотите сказать, что даёте нам свою теорию по кусочку, по капельке? Вы хотите сказать, что даёте нам свою теорию по кусочку, по капельке? Как-то подозрительно взглянул на него Атра. Но это мне в голову не приходило. Пожалуй, прочитаю-ка я еще разок вашу последнюю работу. Некоторые места в ней остались для меня не совсем ясны. Глаза, правда, ужасно устают в последнее время. По-моему, с этой штуковиной, которую я пользуюсь для чтения, что-то не в порядке. Она совершенно перестала держать текст в фокусе. Шевек сочувственно и грустно посмотрел на старика, но ни слова более не сказал ему, на какой стадии находится разработка его общей теории». Приглашения на приёмы, торжественные открытия и тому подобное вручались Шевику ежедневно. На некоторые он ходил, поскольку прибыл на Урос с определённой миссией и должен был попытаться выполнить её внушить идею братства и солидарности двух миров. Он выступал с речами, и люди слушали его и говорили: "Как это верно". Порой ему было интересно, почему правительство не остановит его выступления. Чифолис должно бы что-то преувеличивал в собственных, разумеется, целях. Насчёт здешних контроля и цензуры. Выступления Шевека носили чисто анархический характер, однако урости его не останавливали. Да и зачем? Они же всё равно его не слушали. Казалось, он всё время говорит с одними и теми же людьми, прекрасно одетыми, прекрасно накормленными, халёными, с изысканными манерами, улыбающимися. Неужели все люди на урасе такие? Именно страдание собирает людей вместе, говорил им Шевек, и они кивали и соглашались. Ах, как это верно! Он начинал их ненавидеть, и поняв это, резко перестал принимать их приглашения. Но это означало признание собственного поражения, а также усиление изоляции, в которой он и без того ощущал себя здесь. Он явно делал что-то не так, не так. Это не они отсекают его от своего общества, уверял он себя. Это он сам, как и всегда, стремится к самоизоляции. Он был чудовищно удушающе одинок среди множества людей, своих коллег, которых видел каждый день. Но самая большая беда была в том, Что дела его, его теория стояла на месте, и никакие его идеи никого на Урале не затронули, несмотря на усилия стольких месяцев. В общей гостиной преподавательского корпуса он как-то вечером заявил: "А знаете, я так и не понял, как вы живёте. Я, конечно, видел частные дома с внешней стороны, но изнутри мне знакома лишь ваша нечастная жизнь в этой гостиной, в столовой, в лабораториях". На следующий день Уи смешно пригласил Шевека к себе домой на обед. И на последующие 2 дня, выходные. Дом Уи находился в Амину, деревушке, расположенной в нескольких милях от университета Еюн. По меркам Уости, это был довольно скромный домик, типичный для представителя среднего класса, приметной может быть лишь своей старостью. Ему было около 3 веков. Он был построен из камня, а стены в комнатах отделены деревянными панелями. Оконные и дверные проёмы были украшены столь характерными для стиля Йоти двойными арками. Шевику сразу понравилось, что в доме просторно, не слишком много мебели, комнаты строгие, с отлично отполированными полами. Он всегда чувствовал себя не в своей тарелке, среди экстравагантного убранства залов, где проходили всякие приемы. Урасти, безусловно, обладали вкусом, однако это врожденное чувство часто вступало в противоречие с желанием показать себя и, главное, свое богатство. Естественные эстетические корни желания обладали обладать какой-то прекрасной вещью, были искажены требованиями чего-то совсем иного соперничества экономического порядка, что в свою очередь сказывалось на качестве вещей. Все они приобретали характер показной роскошности. Было приятно, что в доме Уи царят изящество и простота, достигаемые, видимо, благодаря сдерживанию этих порывов состязательной страсти. Приходжая слуга помог ему снять пальто. Жена Уи вышла на минутку поздороваться с шивеком. Она была на кухне, отдавала последние указания повару. Но вскоре она окончательно присоединилась к ним, и Шевик обнаружил, что говорит почти исключительно с ней. Она вела себя очень дружелюбно и чем-то была похожа на него самого, что несколько его удивило. Но до чего же приятно было снова беседовать с женщиной. Ничего удивительного, что ему казалось, будто он существует в полной изоляции, причём какой-то совершенно искусственной, среди одних мужчин. В таком однополом обществе всегда не хватает лёгкого напряжения создаваемого именно различиями полов. К тому же Сева-Ои была весьма привлекательна. Глядя на изящную выпуклость ее затылка и чуть впалые виски, Шевик решил, что это не такой уж в сущности плохой обычай — брить голову, в том числе и женщинам. Сева была очень сдержанной, даже чуточку стеснительной, и когда ему удалось немного разговорить ее, он был страшно доволен. За обеденным столом к ним присоединились двое детей. Сева-Ои извинилась. В здешних местах, Просто невозможно стало найти приличную няню. Шевик покевал, не понимая, что в данном случае означает няня. Он наблюдал за мальчиками с огромным облегчением и радостью. С тех пор, как он улетел с Анариса, он практически не видел детей. Сыновья Ои были очень чистенькие, вели себя спокойно и скромно, говорили только когда к ним обращались. Одеты они были в синие бархатные курточки и брючки. Дети смотрели на Шевика с восторгом, как на существо из далёкого космоса. Старший девятилетний всё время сурово получал семилетнего братишку, шипел, что нельзя так пялить глаза, и щипал, если младший ему не подчинился. Тот отвечал ему тоже щипками и пытался даже пнуть его ногой под столом. Похоже, принцип возрастного превосходства был ещё недостаточно хорошо им усвоен. Дома Уй оказался совсем другим человеком, простым, очень дружелюбным, свободным. Выражение таинственности исчезло с его лица, и он больше не растягивал слова, точно обдумывая каждый звук. Жена и дети относились к нему с уважением и любовью, и он отвечал им тем же. Шевику приходилось слышать более чем достаточно весьма сомнительных высказываний ои в адрес женщин, и он был удивлён, увидев, как вежливо и почтительно, даже деликатно обращается ои со своей женой. Это же настоящее рыцарство, подумал Шевик. Он совсем недавно узнал это слово. Однако вскоре пришёл к выводу, что это нечто лучше, чем просто рыцарство. Уи был влюблён в собственную жену и полностью доверял ей. Примерно такие отношения обычно складываются и в семьях анархисте между любящими партнёрами. Шевик указал лишь только, что семейный круг слишком узок для проявления личной свободы. Впрочем, он чувствовал себя здесь настолько хорошо и естественно, настолько свободно, что желание, чтобы это не было критиковать у него не возникало. Во время одной из пауз среди общего разговора младший мальчик вдруг сказал тоненьким чистым голоском: а господин Шевик не умеет как следует себя вести. «Это почему же?» Спросил Шевик, прежде чем жена Ои успела накинуться на сына с упреками. «Что я такого сделал?» «Вы не сказали спасибо». «За что?» «Когда я передал вам блюдо с маринованными овощами». «Ини, умолкни, наконец». В «Садик, не будь эгоисткой». Интонации были практически те же самые. «Я думал, ты просто делишься ими со мной. Или это следует считать подарком? В нашей стране говорят спасибо, только когда тебе что-нибудь дарят». А остальные вещи мы просто делим друг с другом и никогда даже не говорим об этом, понимаешь? Ты хочешь, чтобы я отдал тебе овощи обратно? Нет, я их не люблю, ответил малыш, глядя прямо в лицо Шевеку своими тёмными, очень ясными глазами. Но в таком случае тебе тем более легко поделиться ими с кем-то другим, сказал ему Шевек. Старший мальчик прямо так и весь извертился. Так ему хотелось ущипнуть Иню. Ну и не только засмеялся, поглядев на брата, и показал мелкие белые зубы. Потом Когда в разговоре снова наступила пауза, прошептал, наклонившись к Шевику: "Хотите посмотреть мою выдру? Хочу. Она там в саду за домом. Мама велела её убрать. Она боялась, что выдра может вас побеспокоить. Некоторые взрослые животных не любят, а мне очень нравится на них смотреть. У нас ведь в стране нет животных". "Нет?" с изумлением уставился на него старший мальчик. "Папа, господин Шевик говорит, что у них нет никаких животных". И не то же удивлённо посмотрел на Шевика. "А что же у вас есть?" другие люди, рыбы, черви и деревья холом. А что такое деревья холом? Этот разговор затянулся ещё на полчаса. Впервые Шевек на Урасе просили описать природу Анарыса. Вопросы задавали дети, однако и взрослые слушали с интересом. Шевек старался не касаться этических моментов. Он не собирался разводить пропаганду среди своих гостеприимных хозяев. Он просто рассказывал, что представляет собой ужасное пустыня Даст, как красив город Абинай, какую одежду носят на Анарысе, Что делают люди, когда им нужна новая одежда, чему учат детей в школе. Последнее всё-таки содержало некий пропагандистский элемент. Ини и Эве, как зачарованные, слушали его рассказ о занятиях в учебном центре, где помимо обычных уроков есть и уроки труда: фермерское дело, ковроткачество, вышивание и шитьё, печатное и слесарное дело, уход за автодорогами, занятия драматургией, театром и музыкой, а также всеми прочими делами, которыми занимаются и взрослые. Но больше всего их поразило заявление Шевека, что анархисты никогда не наказывают детей, какой бы проступок они не совершили. Хотя иногда, честно признался Шевек, всё-таки наказывают, велят уйти и побыть некоторое время в одиночестве. Но уж тоже тогда вырвалось у Ои, словно этот вопрос не давал ему покоя очень давно. Что, если не страх перед наказанием заставляет людей поддерживать порядок в обществе? Почему они не грабят и не убивают друг друга? а никто ничем не владеет, чтобы можно было у него что-то отнять. Если тебе что-то нужно, просто берёшь это в распределительном центре. Что же касается насилия, ну я не знаю, ой. Вот вы бы меня просто так убили. А если бы вам так уж это было бы нужно, разве смог бы какой-нибудь закон остановить вас? Принуждение наименее эффективный способ достигнуть порядка в обществе. Ну хорошо, пусть так. Но как вам удаётся заставить людей выполнять, например, грязную работу? Какую грязную работу? спросила жена Уи, не поняв вопроса. Убирать мусор, копать могилы начал Уи, и шевик подхватил, добывать ртуть. И чуть было не сказал перерабатывать фекалии на удобрение, но вовремя вспомнил существующее у Йоте табу на подобные физиологизмы. В самом начале своего пребывания на Урасе ему часто приходило в голову, что урасти живут буквально среди гор экскрементов, но никогда даже словом не обмолвится об этом. В общем, мы все выполняем такую работу. Но никто не обязан заниматься ею слишком долго, если только ему самому это не нравится. Один раз в 10 дней тебя могут попросить принять участие в подобных работах. Существуют специальные списки, согласно которым работники всё время сменяют друг друга. Самыми неприятными видами работы, а также самыми опасными, вроде добычи ртути, обычно не полагается заниматься более полугода. Но в таком случае практически весь состав подобных предприятий одни новички. Это же невыгодно, ведь им ещё нужно учиться. Да, это действительно не слишком выгодно и эффективно, но что поделаешь? Нельзя же заставить человека выполнять работу, которая через несколько лет превратит его в инвалида или просто убьёт. С какой статьи ему её выполнять? У вас можно отказаться выполнять приказ? А это не приказ, Уи. Человек просто идёт в центр по распределению труда и говорит: "Я хотел бы заняться тем-то и тем-то. Что у вас есть?" И ему сообщают, где есть подходящая для него работа. Но в таком случае Почему люди вообще соглашаются выполнять грязную работу? Почему? Хотя бы и один день из каждых десяти. Потому что такую работу делают все вместе, и каждый по отдельности. Есть и другие причины. Вы знаете, жизнь на Аналесе не богата в отличие от здесьней. В маленьких коммунах не слишком там много развлечений, зато очень много работы, и её просто необходимо сделать. Так что если ты главным образом занимаешься каким-то механическим или умственным трудом, то даже приятно каждые 10 дней Уехать куда-нибудь и поработать за городом. Скажем, уложить ирригационную трубу или вспахать поле. Поработать со всеми вместе. И потом в этом есть даже некий элемент соревнования, поединка. Здесь вы считаете, что основной стимул для работы – это деньги или желание преуспеть. Но там, где денег нет, истинные побуждающие мотивы более прозрачны, наверное. Людям просто нравится что-то делать. И при том делать хорошо. Они берутся за опасные, трудные дела, Потому что гордиться своими умениями, своей способностью выполнить что-то, иным недоступное, когда они смогут, мы называем это эгоистическими наклонностями, проявить себя или показать. Я верно выбрал слово. Ну, как мальчишки кричат порой: "Эй, малявки, посмотрите, какой я сильный!" Понимаете? Человеку вообще нравится делать то, что у него хорошо получается. Но это уже вопрос скорее о целях и средствах. В конце концов, работа делается ради того, чтобы быть сделанной. Это самое большое удовольствие в жизни. И каждый лично сознаёт это. Не менее важное понимание это во всем обществе и даже мнение соседей. Никакой материальной награды за труд на нарисе не существует, и никакого обязывающего работать закона тоже. Важно только то удовлетворение, которое получает от работы сам человек и уважение его друзей. В таких обстоятельствах мнение близких это весьма могущественная сила. И никто никогда этому не сопротивляется. Видимо, бывает, но не слишком часто. Отвёл шевек. Так, значит, у вас там все очень много работают, спросила жена Ои. А что бывает с теми, кто просто не хочет принимать участие в общем труде? Ну, он переезжает на другое место. Понимаете, остальные от него устают. Они над ним смеются или начинают обращаться с ним грубо, даже бьют иногда. В маленьких комнатах ещё и так наказывают. Договариваются и вычеркнут имя Лодера из списка в столовой, так что приходится ему самому готовить себе и есть в одиночестве, что весьма унизительно. И этот человек без конца переезжает с места на место. Едет всё дальше и дальше. Некоторые всю жизнь проводят в переездах. Такого человека называют нучнип. Я и сам отчасти такой, ведь я уехал сюда, бросив порученную мне работу. Правда, я уехал дальше, чем все остальные. Шевик сказал это спокойно. Если в его голосе и прозвучала горечь, то детям она была незаметна, а взрослым непонятна. Однако после его слов наступило недолгое молчание. "Я не знаю, кто выполняет грязную работу здесь", сказал он. Я никогда не видел, как её делают, и это очень странно. Кто этим занимается? Почему? Им что, больше платят? Запасную работу иногда больше, за обычное обслуживание нет, меньше. Так почему же они в таком случае выполняют эту работу? Потому что маленькая зарплата лучше, чем никакая, сказал Уи, и в его-то голосе горечь прозвучала совершенно отчётливо. Жена его тут же постаралась переменить тему, но он продолжал. Мой дед прислуживал в отеле. Мыл полы, и менял бельё на кроватях в течение 50 лет по 10 часов в день, 6 дней в неделю. Он занимался этим, чтобы прокормить себя и семью. Ой, вдруг умолк и посмотрел на Шавика своим прежним недоверчивым взглядом, а потом почти с вызовом взглянул на жену. Та поспешно отвела глаза, нервно улыбнулась и сказала по-детски тоненьким голоском: "Зато отец Демире очень преуспел в жизни. Под конец он стал владельцем четырёх компаний". Её улыбка явно скрывала душевную боль. Смуглые изящные руки были стиснуты на коленях. Вряд ли у вас на нарысе есть приуспевающие люди, сказал Оис с неприятной иронией, но тут в столовую вошёл повар, чтобы переменить тарелки, и разговор тут же прервался. Мальчик Ини, словно понимая, что взрослые скорее всего будут молчать в присутствии слуги, спросил: "Мама, можно господин Шевек после обеда посмотреть на мою выдру?" Когда они снова перешли в гостиную, Ине было разрешено принести свою любимицу. Это была почти уже взрослая сухопутная выдра, один из самых распространённых зверьков на Урале. Уй объяснил, что этих выдр стали приручать в незапамятных времён. Сперва для того, чтобы они таскали из воды улов, а потом просто держали в качестве любимца в семье. У выдры были короткие лапы, выгнутая дугой гибкая спинка, блестящая тёмно-коричневая шерсть. Это было первое содержащееся не в клетке животное, которое Шевик видел вблизи. Надо сказать, выдра боялась его гораздо меньше, чем он её. Особенно впечатляли её белые острые зубы. Шевик осторожно протянул руку, чтобы погладить зверька. Ужбольно на это наставил Ини. Выдра села на задние лапы и внимательно посмотрела на Шевека. Глаза у неё были тёмные, золотистые, умные, любопытные, невинные. "Амар", прошептал Шевек, заворожённый этим взглядом. "Брат". Выдра что-то проворчала, опустилась на все четыре лапки и с интересом стала обнюхивать туфли Шевека. "Вы ей нравитесь", сказал Ини. "А она мне тоже", откликнулся Шевек с лёгкой грустью. Когда он видел какое-нибудь животное, летящих птиц, прелесть осенней листвы на деревьях, сердце его каждый раз пронзала эта грусть, значительно снижавшая удовольствие от созерцания этих замечательных явлений живой природы. Не то чтобы он сразу же в такие моменты вспоминал Тагёр, он вообще не думал о том, что её нет с ним рядом. Скорее, она как будто бы всегда была рядом, хотя он о ней вовсе не думал. Просто красота неведомых ранее животных и растений Ураса Была для него исполнена некоего тайного смысла, словно таквир через них посылала ему весть о себе. Таквир, который никогда их не увидит, таквир, чьи предки в течение семи поколений жизни на Анарисе ни разу не коснулись рукой тёплой шорсткой животного, ни разу не любовали с промельком птичьих крыльев в тени деревьев. Ночен провёл в комнате под самой крышей, козырьком нависавшей над окном. Было прокладно, и он был этому даже рад. В университетском общежитии топили чересчур жарко. Комната была убрана очень просто: кровать, книжные полки, комод, кресло, крашеный деревянный стол. Как думал он, подумал он, стараясь не обращать внимания на высоту кровати и мягкость матраса, на замечательные шерстяные одеяла и шёлковые простыни, на сделанные из слоновой кости ножички для резания бумаги и прочие роскошные безделушки на комоде, на кожаный переплёт книг и на то, что эта комната и всё в ней, как и сам дом, и земля, на которой этот дом стоит, являются частной собственностью собственностью Димире Ои, хотя не он строил этот дом и не он натирал в нём полы. Шевик решил не думать об этом. В конце концов, бесконечная дискриминация была утомительна. Это была хорошая, приятная комната, и она совсем не так уж сильно отличалась от любой отдельной комнаты в общежитии Аханареса. Ему снилась Таквир. Ему снилось, что она лежит с ним рядом в этой постели и обнимает его и прижимается к нему всем телом. Но почему она здесь оказалась? Что это за комната? Они вместе бродили по луне. Было холодно, и они куда-то шли по ровному лунному полю, покрытому голубовато-белым снегом. Хотя слой снега был тонкий, но под ним при каждом шаге проглядывала ещё более белая, сияющая земля. Это было мёртвое, совершенно мёртвое место. На самом деле там совсем не так, говорил он таквер, зная, что она напугана. Они шли к какой-то цели, к какой-то далёкой линии на горизонте, к краю чего-то, оказавшегося тонким и блестящим точно сделанным из пластика, какому-то далекому, с трудом различимому препятствию на том краю заснеженной равнины. Шевик с трудом подавлял страх, ему не хотелось приближаться к этой черте, но он говорил таквер. «Мы скоро дойдем, ничего». Но она не отвечала ему.